генерала Флимера были большие глаза на выкате и тесная форма, отчего он выглядел как большая самодовольная жаба. Значит, это вы и Стеван Райленд? Генерал потряс его руку, глаза его сияли дружелюбием. Рад, что вы к нам присоединились, Стив. Он усмехнулся и щёкнул ногтем по воротнику. металл слабо зазвенел. Мы с тебя эту штуку мигом снимем. Главное, давай результаты, доверие тебе обеспечено, что может быть справедливее. Он подхватил Стива на подлокоте и потянул его вперёд. С другой стороны, торопилась Вера. Хочу познакомить вас с некоторыми другими сотрудниками, прогудел генерал. А, «Ага, Паскаль, на минуту. Стив, я хочу вас познакомить. Но я уже давно знаком с полковником Леск Юри. сказал Райленд. Это был тот самый седоволосый офицер техна корпуса, который показал им купейные вагоны поезда планирующего. Полковник кивнул ему и отвёл в сторону, пока генерал собирал остальных членов группы. Я не хотел ничего говорить вам тогда, но я уже знал, что вы направлены сюда, и я рад. Ваше, э, собеседование прошло успешно. и он весело ткнул Райленда в бок. Райленд прекрасно понимал, что полковник мог отнестись к нему не столь благосклонно, если бы собеседование прошло неудачно, но решил не придавать этому особого значения. «Да», — сказал он, — «планирующий был настроен...» «Планирующий?» — полковник Лескьюри подмигнул. «Я о другом собеседовании, парень». «Ничего дивиться, а?» Стивен Урелендор начал ока казаться, что едва ли найдётся кто-то, кому ещё не известно, что он 3 четверти часа провёл в ванной комнате домной креири. Эй, там позвал генерал. И вы тоже, Отто. Когда Райленс подошёл к генералу, полковник Отто Бетлинг уже приблизился, тяжело ступая с каменным выражением на лице. Оказалось, он был экспертом по ракетным камерам сгорания. Камера его конструкции применялась на всех кораблях последних 12 экспедиций к внешним планетам. Каждый сотрудник группы был специалистом в какой-нибудь области, и Райленд с трудом мог себе представить, каким образом эти области знаний сочетаются здесь. Например, полковник Лес Кьюри, как он узнал, был директором отдела космической биологии плана. Майор по имени Лангрен был астрофизиком. Были ещё два математика, один специалист в области теории чисел. Имя второго было Райленду смутно знакомо. Кажется, он был автором работы по стандартным циклам, по странному совпадению, или это не было совпадением, оба носили на шее кольца. Третьим опом был химик, специалист по пищевым продуктам, полный весёлый человек, автор каламбуров и смешных стишков. Но несколько часов спустя Райленду уже удалось узнать, что вечер далеко не полностью был посвящён сообщености. Когда все собравшиеся успели немного охмелеть, генерал Флимер вскорабкался на стол и застучав каблуком, потребовал всеобщего внимания. Тост проревеял он за работу сообща и за план. Раздались одобрительные возгласы. Флимор вместе со всеми осушил свой бокал, потом вдруг стал серьезен. «Кое-кто из вас, — крикнул он, — может, и не понимает, на что нацелена наша группа. Что ж, вы скоро поймете. Но ради новых наших товарищей позвольте мне в общем обрисовать философию групповой атаки вообще. Это наисущественнейший инструмент нашего научного прогресса». Ура групповой атаке заревел один из математиков опов о девице общительницы вокруг захихикали. Генерал Флимер благодатно благодушно улыбнулся ему, он продолжил. В давние и давние времена, так объяснил мне групповой историк, науки занимались одиночки. Кто-то из вас, может быть, думает, что так делают до сих пор. он послал ледяную усмешку Райленду и остальным опасникам. Но эти времена давно прошли. Поворотным пунктом была группа Эйнштейна, собравшаяся, чтобы атаковать фундаментальные проблемы деления атома. С унынием, с печалью в голосе продолжил генерал, протягивая стакан, что его наполнили. Все пионеры атомной науки были уничтожены в результате неожиданно успешного опыта подделения урана.